Ранним утром он сидел в поповской избушке против офицера и трясся, как в лихорадке. Все вчерашнее вылетело из головы, в мыслях мелькало «фальшивый вексель, фальшивый вексель, купец серебряков погоню из Москвы послал, пропал я». У печки седовласый поп в лаптях трубку курит, на пол поплевывает. Взглянет из подлобья на купца, у л ы б н е т с я взглянет на офицера, нахмурит брови. Попович курицу щиплет, матушка блины п е ч е т а в церковной ограде восемь подседлами коней пасутся. Солдаты в растяжку на траве лежат. Начался допрос со страсткой, то есть с поднесением офицерского кулака к б о р о д е н к е Долгополова и с угрозой выбить зубы, на что Долгополов смиренным голосом отвествовал: «Мол, зубы у него давно выбиты, а что касаемо векселя?» «Какого векселя?» «Отвечай на вопросы, мерзкий дурак! Мне возиться некогда с тобой!» Долгополов тотчас смекнул, что дело тут не в векселе. «Значит, все, слава богу, из остального всего можно к а к н и то выкрутиться!» «Паспорт есть, денежки в штанах!» Он сразу взбодрился. Стал показывать, что он ржевский купец, о с т а ф и Трифонович Долгополов стал густо врать, что у него в Оржеве две мельницы, фабрика канатная, на три раствора лавка с красными товарами. Он при дворе бывал, овес для царских конюшен доставляет, саму матушку государыню, ее императорское величество Екатерину Алексеевну не единожды в и д о в а л А ищет Долгополов распутного сына, своего Ваську. Он наглец с красным товаром в Орду поехал. Да н а д полагать, и товар, ы и деньги пропил. Ах, как наказан он сыном от Господа!» Узнав о богатстве Долгополого и просмотрев подорожную его, офицер тотчас изменил свое отношение к нему. «Вот что, господин купец, по е л и к у перед законом ее величеств все равны, то я вас в силу долга и присяги обязан привлечь за ваши крамольные вчерашние кличи. Кому вы кричали «Ура!» Не п о м н ю с зелопьян был в оскородье, в забвении-с. Хоть убейте ей-ей, ничего не помнюсь, к р о м я сего, не угодно ли в картишке со мной в оскородье на з о л о ц е Офицер был умягчен питательным обедом, крепкой выпивкой и золотой игрой. В игре офицеру дьявольски везло. Долгополов от подозрения был освобожден, Офицер перепорол на соседнем селе восемь человек, до да двух поджигателей повесил. В селе же м а з и н и где квартировал купец, наказал розгами двенадцать крестьян и увез с собой закованного в кандалы солдата-пугачевца. По отъезде офицера с карательным отрядом отец Нил перекрестился, взял д о л г о п о л о в о за плечи, сказал «Ну, чадо Астафия, сблагодарим Господа». е же избавил Есетя!» Оба встали на колени и к л а н я л и с ь в землю с усердием. На другой день Долгополов заторопился ехать дальше. Кузнец Гаврила в ночь от него сбежал, сказывают, поймал в поле барского коня и махом утек в Уфу, будто бы в стан самого Емельяна Пугачева. Долгополов двинулся с верным татарином Махметом. Стали попадаться частые пугачевские разъезды. Татарин присоветовал сказывать встречным, что едут, где они, государю. Долгополов так и сделал, поэтому обиды от пугачевцев путникам не было. Из разговоров татар да башкирцев Долгополов примечал, что были те к Пугачеву весьма усердны. Царь-бачка на реке Миас пошла, а туль побежит крепости брать, вы его открошить. Красноуфимск заберет Дасу, а туль на Казань. Ну а что, любопытствовал Долгополов, дворян-то много извел царь-батюшка? О, барани бог! Защуриваясь, причмокивая, взмахивали татары руками. Бульно много, что дворян, что офицеров. Ну а купцов не вешает? Нет, сказал татарин. Ну, слава богу, я купец. «Купцам он сетим башка!» — татарин, ударив ребром ладони себя по шее, вытаращил глаза на купца. Долгополов съежился, испуганно передохнул. В селе Яныч Долгополов а окружили мещеряки и татари. «Куда едешь? По что едешь?» «А еду я к великому государю, Петру Федоровичу, искать приказчика. С товаром поехал, без вести пропал». «Пущай, государь, по своей великой милости, сыск ученит п о д л и ц у Бывший тут походный м е щ е р я ц с к и й полковник Мула Канзафар Усаев, увидев т е л е г и д о л г о п о л о г о туго набитую кису, строго спросил его. «Куда едешь? к а к о е дела? Какой приказчик? Чего врешь?» Он вытащил кинжал, раскосыми глазами стал рассматривать клинок, стал щупать на ноготь л е з в и е Долгополов орабел, подумал, влопался никак, кажись, бунтовской начальник, и, запинаясь, ответил, «Я везу государю подарок из Питера». «А ну, кажи!» Еще строже приказал видный дородный к о н з а ф а р и посверкал кинжалом. Долгополов нехотя развязал кису. у к о р о ш подарок!» к ш и б к а хорош!» – проговорил к о н з а ф а р Он был очень подозрителен. и решил сопровождать купца до царской ставки. Приняли путь к городу Осе. Разъезды попадались еще чаще, но путников никто теперь не останавливал. На другой день к о н з а ф а р стал настойчиво приставать к купцу, от кого он везет подарки государю. Долгополов сначала мялся. Потом, не колеблясь, объявил, что едет он с дарами от великого князя Цесаревича Павла Петровича. Жирное скуластое лицо Канзафара растеклось в сладостную улыбку. Прикряхтывая, он зачастил л и к ш и и к ш и и к ш и и послал сына своего предупредить государя о радостном известии.